Кстати, я знаю одного толкового малого. На вашей машине вы доедете до его конторы, ну, ну, минут за пять. Его фамилия Фламбо. Фламбо? Фламбо. Он француз. И хотя в молодости он был не в ладах с законом, теперь он безупречно честен, а голова у него просто золотая. Он живет на улице Лакнау Мэншенс в Хэмстеде. Поразительное совпадение. Я живу рядом, за углом, на Гималай Мэншенс. Ммм. Вы не откажетесь поехать со мной? Я зайду к себе и возьму эти дурацкие письма, а вы тем временем сбегаете за вашим сыщиком. Ну что ж, это очень любезно с вашей стороны. Что ж, чем скорее мы возьмемся за дело, тем лучше. Идемте. До скорого свидания, мисс Хоуп. Всего доброго. Всего доброго, мисс Лаура. Приехали. Надо поторопиться. Нет минуту, я узнаю у швейцара и дворника. Не спрашивал ли кто мою квартиру? Нет, сэр. Да нет, сэр, вас никто. Ну ладно, идемте. Не сюда. Здесь есть лифт. Я живу наверху. Я хочу показать вам письма Уэлкина. А потом бегите за угол и ведите своего приятеля. Сейчас. Тут у меня потайная кнопка. Сейчас дверь откроется. Входите. Мистер Смойс. Тут для вас какая-то записка. Что? Если вы видели с ней сегодня, я вас убью. Давайте. Давайте сюда. Вы заметили? Чернила еще не просохли. Если вы видели с ней сегодня, я вас убью. Так, значит, он только что был здесь только что был здесь и входил в квартиру. Хотите, я велю подать виски? Для меня это далеко не лишний. Нет, спасибо. Я предпочел бы поскорее привести сюда фламбо. Сдается мне, что дело принимает серьезный оборот. Да. ваша правда. Ведите его сюда. Я мигом. Значит так, ждите меня дома, И никуда не выходите. Эй, дворник! Я обещаю хорошие чаевые, если вы не сойдете с места до тех пор, пока я не вернусь. Смотрите за всяким незнакомцем, кто будет подниматься наверху. Непременно, сэр. Швейцар! Швейцар! Да, сэр? Тут есть черный ход? Нет, сэр. Ну что ж, тем лучше. Следите в оба за парадным входом. За всяким, кто будет подниматься на верхний этаж. Я отблагодарю вас. Хорошо, сэр. Полицейл! Я тут, сэр. Что-нибудь случилось? Еще как случилось. Но некогда объяснять. Прошу вас, постойте у этого подъезда буквально минуту. Буквально минуту, пока я не вернусь. Слушаю, сэр. Теперь его квартира обложена со всех сторон. Не могут же все трое оказаться сообщниками этого невидимого мистера Уэлкина. О, мистер Энгус, проходи, проходи, дружище, как я рад А у меня гость, вот смотри, это мой старый друг, отец Браун ну, Добрый день, отец Браун <сёк> А это мистер Энгус, uh -huh. я давно хотел вас познакомить uh -huh. Прекрасная сегодня погода, но все-таки для меня южанина немного холодновато Да, похоже, в ближайшие дни небо будет безоблачным Нет, нет Уже сыплет снег. Да, сыплет. К сожалению, я пришел по делу и... По очень скверному делу. Я слушаю тебя. Видите ли, Фламбо, тут неподалеку от вас живет человек, которому позарез нужна ваша помощь. Его все время преследует и запугивает невидимый враг. Негодяй, которого никто не видел. у mm -hmm. Невидимый враг, <священнику>, священнику это хорошо знакомо. А я думаю, что остальное вы лучше расскажете по дороге. Не стоит терять времени. от субрауна лучше поехать с нами, как вы считаете? Oh, да, это было бы прекрасно. Правда, сейчас мой подопечный в относительной безопасности. За единственным входом в его жилье следят трое. Вот и пришли. Как тут наша стража? Сэр, мне приходится иметь дело с разными жуликами. И в шелковых цилиндрах, и в грязных лохмотьях. Я стрелянный воробей. Знаю, что не всякий подозрительный подозрительно выглядит. Но, ей-богу, никого такого тут не было. Я оглядел в оба. Сэр! Мне, как швейцару, дано право спросить любого, что ему нужно в этом доме, будь он хоть сам герцог. Я клянусь, что пока вас не было, спросить было решительно некого. Так, извините так. меня. стал быть, никто не проходил по этой лестнице с тех пор, как пошел снег. Он ведь начал падать, когда все мы сидели у фламбо. Никто не входил и не выходил, сэр. Будьте уверены. И в таком случае любопытно узнать. А вот это откуда? Следы? Следы на ступеньках. На снегу? О, черт! Невидимка! Бегите за мной наверх! Вот его дверь. Как, а где же отец Браун? Он остался внизу. Ну что, высаживаем дверь? Нет-нет-нет, тут есть потайная кнопка. Смотрите, тут как будто пролили красное чернило. Нет, дружище, уж поверьте мне, это не чернило, это убийство. Ищите труп. Клянусь, что Айседора Смайса в квартире нет, ни живого, ни мертвого. Так, этот убийца не только невидимка, он еще ухитряется и убитого сделать невидимым. Ай-яй-яй, бедный коротышка, он растаял, как как облачко, осталось только красная лужа на полу. Нет, это уже просто сверхъестественно. Естественно или сверхъестественно, но в любом случае нам надо спуститься вниз и поговорить с отцом Брауна, да, пойдемте. Да.